The ML Hopkins Adams Трубы за столом Впервые услышав историю про двух людей, застигнутых пургой в горах, я посчитал её частью местного фольклора района Андзерондок, горного массива в системе Аппалачей, и использовал в качестве сюжетной основы для короткого рассказа, написанного мною где-то лет 35 назад и опубликованного в одном из журналов В то время я предполагал, что мне удастся каким-то образом напасть на след реальных фактов, которые легли в основу этой истории. Я расспросил немало своих бывших однокашников по Хемિલ્тон Колледж, где впервые её услышал. И хотя многие из них действительно помнили фабулу этого дела, никто так и не смог точно сказать, как всё началось. Таким образом, это могло быть предание, построенное в большей степени на воображении, нежели на реальных фактах. о котором какой-то забытый ныне писатель написал в каком-то забытом журнале или книге. Но кто и где именно? Октябрьская пурга застала двух геологов в расплох в самом центре Адирондака. Их звали Чарльз Керни и Стивен Линслоу. Они давно работали вместе и были близкими друзьями. Борясь со стихией, они упорно пробивали себе путь среди сугробов. И Ислоу, более сильный физически и бодрый духом, помогал своему напарнику, который совсем выбился из сил и был на грани отчаяния. Ещё немного, и ранние октябрьские сумерки скроют последнюю надежду. Как вдруг Ислоу радостно вскрикнул. На фоне темнеющих вихрей снега он разглядел тонкий провод, покрытый слоями налипшего снега. Провод, телеграфная линия. Да. Но куда он идёт? Закашлялся Керни. И как далеко? Лучше зарыться и поспать. И не вздумай, скомандовал Истлау. Это наверняка линия, которую геологическая служба проложила прошлой весной между своей зимовкой и железнодорожной станцией в Норт-Крике. Нам надо продержаться ещё немного. Пошли. И снова был добрым другом, и сделал всё, что было в его силах, чтобы помочь Керни. Примерно через полчаса они добрались до небольшого домика. И им здорово повезло. Они нашли не только запас дров, но обнаружили на полке несколько сухих початков кукурузы. В ветвях поваленного дерева скрыл застигнутый бурый дикобраз. И снова пристрелил его из револьвера. Угроза голода отступила, но Керн был явно болен и метался в лихорадке. Докрасна растопив печурку, Исло уложил его в постель, надеясь на то, что к утру тому станет легче. Телеграф был их единственной надеждой. Керн не знал, как работать с аппаратом. Ослабевший после бессонной ночи, он добрался до стола и включил тумблер. Оператор в Норткрике поначалу подумал, что двинулся рассудком, когда впервые получил сигнал из Лоунли Хилл. Текст был сбивчивый, но всё-таки он понял, что на вершине горы в беду попали два человека, один из которых с воспалением лёгких. Да поможет им Господь. Люди им помочь не могли, пока не могли. Буря становилась всё сильнее. Ещё через 24 часа новое сообщение пробило себе путь. На сей раз оно скорее напоминало бред. Избушка сожждала ужасного вида зверия. Над ней кружили ангелы с белыми крыльями и демоны со сверкающими горящими глазами. Вскоре текст Марзянки стал полностью бессмысленным. И снова оттащил своего обесилевшего друга назад в постель. На следующее утро, в редкие минуты просветления, Керни снова и снова тащился к столу, садился за ключ и не твёрдой рукой выбивал свои точки тира. Но до Норткрика его сигналы уже не доходили. Ветер и снегопад оборвали тонкий провод надежды. Ближе к вечеру Истл уложил своего обредившего товарища в постель, вышел наружу, чтобы собрать дров для печки. Вернувшись, он застал Керни сидящим перед передатчиком. Выглядел он вполне спокойно. "Стив", ровным голосом произнёс он. "Стив, я, кажется, умираю. Но прошу тебя, Стив". молил он, влестя гречачными глазами. "Не хорони меня до тех пор, пока не убедишься, что я действительно умер. Это может быть просто кон". Он судорожно сглотнул. "Пожалуйста, Стив. Не хорони меня живьём". Голос Керни упал до шёпота. пытаясь унять дрожь отчени, Истлов поклялся товарищу, что не сделает этого. События последующих дней очень точно описаны в дневнике Истлова. В тот вечер он занимался приготовлением последних кусков мяса, оставшихся от туши дикобраза. Когда его больной друг поднялся, добрался до своего места за столом и там умер. Проверив его дыхание и пульс, Истлов убедился в том, что Керн мёртв. Наступившее трупное окоченение послужило для убитого горем геолога сигналом к тому, что пора заниматься похоронами. Найдя большой сугроб, он проделал в нём кочергой широкое отверстие, выложил тело, прочитал молитву и засыпал его снегом. Нож для и слова прошла в кошмарных сновидениях. Проснулся он в холодном поту. Утром, когда он встал с постели, чтобы подбросить в печку дров, Чарльз Керни сидел за столом. безумочный и неподвижный, смотревший прямо перед собой. В течение всего дня, пока охваченный ужасом, мы ещё не верил в возможность случившегося, и столо бродил среди сугробов в поисках какой-нибудь пищи, труп продолжал оставаться на том же самом месте. Ближе к вечеру, собравшись с духом перед необходимостью сделать то, что от него требовала реальность, он вернул тело Чарльза Керни в его импровизированную могилу. Ещё в мешке он нашёл флажку наполовину заполненной бренди. Выпил всё содержимое и лёг спать. Ему пришлось проявить изрядную силу воли, чтобы заставить себя поутру подняться с постели. Дрожа всем телом, он вынужден был постоять минуту, прежде чем решиться наконец открыть дверь в большую комнату. Как и прежде, Чарскерни сидел за столом. Самое главное для меня, писал в своём дневнике Истлов, постараться как можно дольше не сойти с ума. Теперь я знаю, что делать, если он придёт снова. И опять он целый день бродил по лесу, в отчаянии разговаривая сам с собой. Возможно, это были галлюцинации, но рассудок он определённо не потерял. Может, всё это лишь кошмар наяву? И он вернулся к избушке и резко распахнул дверь. Чарльз Керни сидел за столом. В тот вечер после третьего захоронения и снова боялся ложиться спать. Он сел за стол прямо напротив пустого стула, отчаянно борясь со сном. Наконец, усталость доконала его. Он задремал. Серый рассвет разбудил его. Напротив него, подёрнутый дымкой слабого света, сидел Чарльз Керни. Взор его был устремлён в никуда. Да па может, мне Бог написал и слово в дневнике. И это была его последняя запись. Группа спасателей, в которую входили два лесника, врач и оператор телеграфа в Норт-Крикке, устало приближалась к одинокому домику на вершине горы. Издалека оказалось, что там уже давно никто не живёт. По крайней мере, над трубой не вился дымок. А к двери протоптанная дорожка вела к сугробу. с одной стороны которого была проделана странного вида выемка. Доктор распахнул дверь. Его встретили холод и тишина. За столом сидели два мертвеца. Оба были застрелены в голову. Голова Исла покоилась на столе в луже свернувшейся крови. На полу рядом с его свисающей правой рукой лежал револьвер. Керни сидел вертикально на стуле. Глаза открыты. выражение лица спокойное Убийство и самоубийство воскликнул телеграфист Бедные черти Доктор Мердотема осматривал тела Это не убийство сказал он и прикоснулся к албукерни Нет крови Когда его застрелили он был уже мёртв Более того думаю, его предварительно заморозили. Пять расправителей посмотрели друг на друга, словно были свидетелями небывалой мистификации. Один из лесников взял в руки дневник Истлау и протянул его доктору. Тот задумчиво посмотрел на него, затем вышел из домика и стал рассматривать следы на снегу. Вернувшись, он закурил трубку, снова задумался и наконец сказал: "Друзья, Во имя семей погибших я призываю вас хранить молчание относительно того, что вы увидели. Я здесь выступаю дознавателем. Моё официальное заключение звучит так. Смерть Чарльза Керни и Стивенна Ислоу наступила в результате переохлаждения, голода и пережитых лишений. Вы меня поняли? Один за другим все кивнули. Тогда телеграфист проговорил тихим и спотыкающимся от смущения голосом: Я легче засну, если если узнаю, что здесь произошло. Я тоже, сказал доктор. Нам остаётся лишь гадать. Думаю, что под воздействием шока от смерти Керни и ужас от наступившего одиночества и устал вести себя как лунатик. Если выяснится, что в детстве он ходил во сне, это многое прояснит. На основании того, что я прочитал, могу предположить следующее. Ночью всё ещё будущий во сне, и снова выкопал похороненного друга и снова усадил на стул, на котором в последний раз видел его живым. Зачем? Кто знает. Возможно, от страшного отчаяния, от одиночества. А может, от подсознательного стремления сдержать данные им кэрни слова. По крайней мере, этим можно объяснить его выстрел. Как бы то ни было, подобную экскавацию он производил неоднократно. Днём какие-то смутные инстинкты наверняка сдерживали его с слов, особенно после второго перезахоронения. Но ночью он не мог совладать с собой. Он засыпал и дьявол сомноболизма вновь брал контроль над его действиями. Последний же раз он просто не выдержал такого напряжения. Записи истла были уничтожены, а тела обоих друзей похоронены на дне горного озера.